Александр Иванович Клизовский «Основы миропонимания новой эпохи» Глава первая «О смысле жизни» Вопрос о смысле жизни принадлежит к числу вечно волнующих, неразрешимых и роковых вопросов, которым вот уже несколько десятков столетий болеют народы западного мира. Вопрос этот встает перед каждым достигшим известного развития человеком рано или поздно, на заре или на закате его жизни, неизбежно. Откуда мы пришли? Куда идем? Какая цель существования человека на земле? Есть ли жизнь, как сказал поэт, дар напрасный, дар случайный? Или же в беспрерывном, вечном круговороте жизни таится какой-нибудь глубокий смысл? Какой смысл в кратковременном, человеческом существовании, завершением которого должна быть неизбежная, неотвратимая смерть? Убийственно тяжела для человека мысль о неизбежности смерти, ибо разум человеческий не мирится со смертью и не может признать разумности своего уничтожения. Главной причиной искания человеком смысла своего бытия есть недоумение перед смертью, перед тем прыжком в бездну и неизвестность которой, по мнению современного западного человека, полагает конец всему. Смерть больше всего другого заставляла человека добиваться разрешения проблемы о цели и смысле жизни. Человеку, утерявшему истину о непрерывности жизни, смерть действительно должна казаться ужасной бессмыслицей. И ища смысла жизни, человек хочет спастись от бессмысленности смерти. Во имя чего стоит жить? Во имя какой высшей цели дана человеку жизнь, чтобы он мог признать разумность этой цели и приемлемость ее для всякого? В выборе смертью своих очередных жертв нет никакой системы, никакого плана, никакого разумного основания. Если бы умирали люди, лишь дожившие до старости или даже до преклонного возраста, то это еще было бы понятно. Но когда умирает человек в рассвете своей плодотворной деятельности, или на заре своей юности, или даже только что родившейся, то здесь бессмысленность смерти выступает во всей своей ужасающей непонятности. Бессмысленность смерти усугубляется еще больше, когда рядом с перечисленными явлениями мы наблюдаем перешагнувшее Все нормы человеческого долголетия – существо, беспомощное, бесполезное, никому не нужное, жизнь которого является тягостью для него самого и обузой для окружающих. Результатом вызываемого смертью недоумения бывает ропот и упреки в несправедливости того, кого люди называют Богом, или появление апатии и потери интереса к такой жизни, в которой нельзя найти смысла. Неизбежность бессмысленной смерти порождают у мыслящего человека горечь, разочарование и нежелание жить, что приводит часто его к еще большей бессмысленности, к прекращению своей жизни, что стало обычным явлением в наше время. В своей жизни человек ищет конечные цели своего бытия, конечного смысла, который обнимал бы и поглощал бы собой все другие выдвигаемые жизнью задачи и цели. Он хочет такого объяснения смысла жизни, который не ставил бы его в тупик перед смертью, но, перебросив мост между жизнью и смертью, соединил бы временное с вечным, конечное с бесконечным, который вместе с разрешением этого кардинального вопроса разрешил бы и другие неразрешимые вопросы, вытекающие из этого основного вопроса. То есть о душе, о загробной жизни, о Боге, о происхождении Вселенной. Посмотрим, какие ответы на эти недоуменные вопросы дают главные течения человеческой мысли, то есть наука, философия и религия, ибо все они занимались и занимаются разрешением вопроса о смысле жизни и выработали много разных гипотез и теорий. Соответственно, этим трем главным течением человеческой мысли указываются три главных пути, которыми люди могут следовать сообразно своему мировоззрению. Эти три главных пути имеют каждый множество боковых ответвлений и тропинок, но, в общем, наука указывает как на цели смысл жизни на человека, философия на человечество, религия на Бога. Остановимся несколько подробнее на каждом из этих трех главных путей. Современная позитивная наука, которая признает лишь видимый физический мир, не может в сущности разрешать вопросы и объяснять явления, происходящие из других миров. Вопрос о смысле жизни неразрывно связан с целой серией вопросов высшего порядка, имеющих отношение к высшим мирам, каждый из которых имеет свои законы, которых наука не знает, И не признает. Вопрос о смерти человека, как имеющий прямое отношение к высшим мирам, наукой не понят и разрешен быть не может, пока она будет придерживаться возрений грубо материалистических и будет признавать лишь мир физический с его законами. Гордая своими успехами, своими открытиями и изобретениями в области видимого мира. Наука, отрицая мир невидимый, не может отрицать явлений, происходящих из невидимого мира, ибо они происходят всякий день. Но попытки ее объяснить эти явления методами, пригодными для объяснения явлений физического мира, положительных результатов не дали, ибо к трансцендентным вопросам и истинам нужно подходить с другой точки зрения. Поэтому с грубо материалистической точки зрения современной позитивной науки, причина и цель мироздания для человеческого ума навсегда остаются недоступны и непроницаемы. На развитие человечества она смотрит как на вечное движение к неизвестной и непонятной цели. Происхождение Вселенной объясняется как случайное сцепление частиц материи, которые пришли в движение. Жизнь человека – тоже случайность, которая неповторяема ни в прошлом, ни в будущем. Мы живем, потому что рождены, и жизнь наша – временное соединение частиц материи, которое со смертью человека возвращается в общий резервуар, из которого механический закон создаст новую случайность, нового человека. Души у человека нет, есть лишь ум или функция физического вещества мозга, который со смертью человека вместе с телом подлежит уничтожению. Отсюда вытекает, что загробного, потустороннего существования быть не может, ибо все, что составляло человека, уничтожается. При таком мировоззрении какой смысл можно было придать жизни человека? Раз объективной цели существования нет, то должна быть принята субъективная точка зрения, целью жизни является сам человек, а смыслом жизни – вся доступная человеку полнота бытия перед этой полнотой бытия смерть бессильна по учению материалистов и будто бы побеждена ибо если человек не в будущем искал цели и смысла жизни но в каждом мгновении своего бытия то смерть ему якобы нипочем потому что никакой трансцендентальной сказки он не стремился иванов разумник о смысле жизни но это не более того как говорят французы Улыбаться при плохой игре. Происхождение выражения связано с карточной игрой и характеризует самообладание игрока, который способен с веселым лицом получать при сдаче в игре плохие карты. Примечание редактора электронного издания. То есть жалкие и смешные слова перед лицом грозного и непонятного явления. Человек как самоцель, как мера всех вещей есть предел материализма, за которым начинается быстрый регресс, рассвет и развитие эгоцентричности, эгоизма, нетерпимости, разъединения и прочих, наиболее худших и отрицательных сторон человеческой природы. Полнота бытия как смысл жизни при низком умственном и нравственном состоянии развития современного человека есть не более как пробуждение низших инстинктов природы человека и возврат к животному состоянию, но не более как покрывание пошлости и пороков, не более как призыв к вседозволенности. Идеалы земной жизни, даже наиболее высокие из них, никогда полного счастья создать человеку не могут. Всей полнотой бытия могут довольствоваться и довольствуются, лишь наиболее отсталые в своем развитии люди. Человек, развитой и чуткий, одними идеалами земной жизни удовлетвориться не может. Он требует от жизни чего-то большего. И раз он этого большего в жизни не находит, то, вкусив полноту бытия, он быстро ею присыщается, и готов уйти от нее куда угодно, даже в небытие, что к большому прискорбию он часто и делает. Достоинство или недостаток всякой теории и всякого учения зависит от результатов, приносимых проповедью данного учения, как и данной теории. Какие результаты принесла проповедь материализма и, в частности, имманентного субъективизма или полноты бытия как смысла жизни? Самое отрицательное. Какие бы ни были приводимы причины печального состояния современного человечества, но отрицание невидимого мира и проповедь материализма и полноты бытия как смысла жизни сыграли в этом отношении решающую роль. Ибо распространение среди человечества учений грубо материалистических и разложение человечества идут рука об руку, что мы видим по современному состоянию его. Человек может понять и принять лишь такую теорию и такое учение, до которого он дорос. Смысл жизни может быть найден в любом разумном лозунге, в любом нравственном учении. Все зависит от того, как человек принимает, как понимает и как проводит его в жизнь. Дело не в лозунгах и не в учениях, но в толковании их и в применении их в жизни. Да можно самый высокий лозунг и самое светлое учение превратить в кучу звериных понятий. Обладая простыми и всем понятными истинами, мы можем расширить нашу жизнь до сотрудничества с космической жизнью или, обладая столь высоким и светлым учением, как учение Христа, сузить его до удовлетворения потребностей своей низшей природы. Понятие того или иного смысла жизни находится в нас самих мы можем любую теорию и любое учение истолковать в любую сторону. Все зависит от степени интеллектуального и морального развития человека. Таким образом, всякая теория одновременно и хороша, и плоха. Хороша постольку, поскольку она приносит благие результаты, и плоха по приносимым ею отрицательным результатам. Сумма тех или иных результатов есть мерило достоинства или недостатков данной теории. Сумма отрицательных результатов теории имманентного субъективизма превышает сумму положительных, и потому она должна быть признана несостоятельной. Наличие вопроса о смысле жизни есть показатель недостаточности духовного развития. Духовно развитой человек ни в каких теориях о смысле жизни не нуждается, ибо смысл жизни ему ясен и понятен. Поэтому все теории о смысле жизни, как предназначающиеся для людей духовно мало развитых, должны развивать человека, должны облагораживать его, должны поднимать его ввысь, но не будить в нем низшую природу. Всякая теория, которая этой цели достигает, есть правильная теория, а которая этой цели не достигает, есть теория неправильная. Какие бы дополнительно высокие идеи не прилагались к полноте бытия, как к смыслу жизни, вроде развития социального чувства и борьбы за великие субъективные идеалы, но раз осуществлять полноту бытия будет человек духовно мало развитый, то борьба за великие субъективные идеалы выльется в самый беспросветный эгоизм, в звериную борьбу за существование, в желание жить личной жизнью, выльется в лозунг «жизнью пользуйся» живущий Нужно при этом оговориться, что не вся наша наука повинна в создании столь безотрадного мировоззрения. Часть науки, занимающаяся изучением природы, высшая математика, астрономия, изучающая движение небесных тел, астрология, изучающая влияние небесных светил на судьбу человека и народов, говорят о целесообразности, о разумности мироздания, о высшем водительстве. Точно так же экспериментальная психология, имея постоянные столкновения с явлениями, необъяснимыми с точки зрения видимого физического мира, приводит науку к порогу потустороннего мира и постепенно, пока лишь ощупью, начинает проникать и изучать тот невидимый мир и его законы, которые долгое время ею отрицались. Неудовлетворительность материалистического мировоззрения, которое в жизни не находит смысла, ибо постановка вопроса о смысле жизни показывает ее бессмысленность, заставляя человека напрягать усилия в разрешении загадок бытия, приводит теории прогресса к тому, что можно назвать философской точкой зрения. Ввиду того, что современная философия, так же как наука, большей частью позитивна, и не признает ничего, что выходит из пределов видимости и доказанности, то резкой разницы между ними в вопросе о смысле жизни нет. Но позитивную теорию прогресса будем считать за философскую точку зрения. Позитивная теория прогресса выводит человека из субъективной области в объективную. Она не считает человека самоцелью, но звеном в цепи всех живых существ и единицей в той части существ, которые образуют человечество. Человек есть камень из той кладки, из которой должно сложиться здание будущей жизни человечества. Смысл жизни он должен искать не в полноте своего бытия, но в совокупности и последовательности жизни всех людей. Философская точка зрения приглашает поверить в радостное и светлое будущее всего человечества, в грядущий земной рай, земное блаженство будущих поколений, для которых мы, люди настоящего времени, должны послужить в некотором роде как удобрение, как навоз. Ибо лишь на удобренной и на унавоженной нашими трудами и страданиями почве может расцвести тот прекрасный сад будущего человечества, к созданию которого нас приглашает позитивная теория прогресса. Хотя позитивная теория прогресса, как идея служения человечеству и общему благу, идея весьма высокая, но в таком виде, как она есть, она неприемлема ни для стоящих от этой средней точки зрения налево, ни для стоящих направо. Для первых, она неприемлема потому, что вместо ясной и определенной полноты бытия в настоящем, его приглашает поверить в проблематическое будущее, ему сулят какой-то мифический будущий земной рай, в котором ему побывать не придется и для которого он должен послужить удобрением. Приглашение в столь невыгодную сделку не может быть принято всерьез ни одним правоверным материалистом. Для стоящих направо она неприемлема, потому что ответов на мучительные роковые вопросы она не дает, загадок бытия не разрешает. Все вопросы Все загадки остаются открытыми и неразрешенными. Моста между приходящим и вечным в ней не видно. Служение голой идеи человечества, которое в конце концов погибает так же, как всякий отдельный человек, разница лишь во времени, смыслом жизни служить не может. Истинный смысл жизни может заключаться лишь в том, что само по себе вечно и никогда не погибает. Этого вечного и непогибающего в позитивной теории прогресса нет. Благодаря этому она также несостоятельна, как теория имманентного субъективизма. Человек ищет такого смысла жизни, при котором конечное не поглощалось бы бесконечным, но превращалось в него. Он ищет непрерывности существования, личной вечности и личного бессмертия. Безличные вечности, вечность всего мироздания не имеет для человека никакой цены, ибо разум человеческий, его внутреннее сознание не согласно мириться с фактом смерти как полным прекращением своего бытия. Беспредельность Вселенной, вечность вселенской жизни без вечности личной, способна породить лишь коречь и разочарование. Вот этой личной вечности и беспрерывности существования, без которой всякий смысл жизни будет лишь бессмыслицей, не дает ни наука, ни философия. Его должна бы дать религия, то есть тот третий путь, по которому в своем развитии идет человечество. Но она тоже его не дает». Ответы на все недоуменные вопросы и разрешение проблемы о смысле жизни находятся в сущности в каждой из существующих мировых религий. Если же некоторые религии этих ответов дать не могут, то виноваты в этом не религия, и не религии, но их толкователи. Нет ни одной теории, ни одной религии, ни одного учения, которое не было бы искажено. И извращено до неузнаваемости многочисленными лжеучителями и лжетолкователями, у которых иногда бывает усердие больше, нежели разума. Иногда учение сознательно или умышленно искажается с эгоистической и корыстной целью. В особенности это применимо к священным писаниям, которые и составляют сущность религии, имея в виду тот особый язык, которым во все времена пользовались и пользуются учители человечества, для сообщения людям тех трансцендентных истин, которые обыкновенным языком переданы быть не могут. Особенностью языка священных писаний нужно считать то, что истина сообщается людям не в чистом виде, но прикрыта символом что дает возможность всякому понимать скрытую символом истину, сообразно своему развитию. Необходимость символического языка для сообщения людям трансцендентных истин вытекает из того, что религиозное учение дается не для дна... одного поколения, но для сотен. Не на один век, но на десятки веков, в течение которых в каждый данный момент существуют люди разного умственного и нравственного развития. Символический язык священных писаний раскрывает тайну, прикрытую символом, постепенно, оставляя уму всю его свободу и может достичь всякой человеческой души во всякое время, при всяком ее развитии. Таким образом, на протяжении веков люди, читая одно и то же изречение, находят в нем ту истину, которая доступна их восприятию. Даже один и тот же человек в течение своей жизни, может менять свой взгляд и свое понимание истины в зависимости от своего продвижения в развитии. Символический язык сохраняет жизненность и неувядающую свежесть писаний в течение веков, но он же служит отчасти и причиной извращения и ложного понимания учения. Когда человек своим малым ограниченным умом раньше времени пытается понять прикрытые символами истины, которые еще не вмещаются в его голове, то он неизбежно приходит к ошибкам и заблуждениям. Но заблуждения и ошибки неизбежны, они признак роста. Через заблуждения человек должен пройти, и когда он прошел их все, и все они кончились для него разочарованием и страданием, тогда он находит истинный путь. Зло начинается тогда, когда человек свою ошибку и свое заблуждение начинает распространять как истину, а истину объявляет ложью. Тогда ясные и светлые учения стараниями лжетолкователей превращаются в кривое зеркало, в котором истина перестает быть истиной, искажаясь до неузнаваемости. Такая замена истины ложью произошла в христианском учении. Из него была изъята жемчужина. Непрерывность жизни Личная вечность Изъят был смысл жизни И вместо этих ценностей была дана Бессмысленнейшая теория Вечных мук или вечного блаженства За дела одной короткой жизни Так как вечного блаженства делами одной короткой жизни Как это должно быть понятно всякому Заслужить можно было лишь Совершив нечто чрезвычайное То вечные муки по этой теории Были обеспечены каждому Поэтому, чтобы найти выход из этого безвыходного положения и избавить последователей искаженного таким образом учения Христа от ужаса вечных мук, придумано было отпущение грехов. Все позднейшие добавления к этой теории, к этому основному искажению разных смягчающих вечные муки верований вроде отпущения грехов и другое, не только не заполнили той бреши, которая была нанесена истине, но расширили ее еще больше и способствовали дальнейшему искажению учения Христа. Возможность вечного мучения за одно мгновение, чем в сравнении с вечностью является человеческая жизнь, делает религиозное объяснение смысла жизни неудовлетворительным и неприемлемым. Человеческий разум и человеческое сознание лишь подчиняясь жестокой необходимости, вопреки здравому смыслу, делает вид, что принимает мировоззрение, которое проповедует, как истину, величайшую несправедливость и самую чудовищную жестокость, то есть возможность вечных мук за одну короткую жизнь. Но в действительности, в глубине своего сознания, человек никогда за истину признать этого не мог и не может». Нужно совершенно не осмыслить ужасного слова «вечность» и не признать целесообразности, закономерности и разумности мироздания, чтобы допустить такую несоизмеримость между причиной и следствием, между делом и воздаянием. Ответы на загадки бытия, которые дает христианская религия, вкратце, следующие. Смысл жизни в познании Бога, в приближении к Нему. Любовь к Богу, как источнику жизни и осуществление этой любви, в служении человечеству. Земное существование человека есть только начало, впереди лежит бесконечность, которая не поглощает человека, но приобщает его к себе. Смерть побеждается в вечность. Ключ к бессмертию заключается в воскресении Христа и непреложности воскресения мертвых, веровавших в воскресение Христа. Как водами все умирают, так во Христе все оживут. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскресал. А если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Эти слова апостола Павла из первого послания к коринфянам служат основанием для веры в воскресение мертвых и в жизнь вечную. В этих главных положениях христианского учения вместе с истиной чередуется заблуждение и вместе с жемчужинами – мусор. Здесь могут быть указаны лишь те искажения истины, которые делают христианское учение в его теперешнем искаженном виде неприемлемым для многих серьезных и вдумчивых людей, ибо кроме отсутствия удовлетворительных ответов на загадки бытия в нем, имеется противоречие. Если земное существование человека – только начало, и это начало должно послужить основанием для вечности – то такое начало во многих случаях нужно признать лишенным здравого смысла и вопиюще несправедливым. Если начало несправедливо, то какого конца, какой вечности может ждать для себя человек, обиженный в начале? Если один человек рождается прекрасным, умным, обладающим талантами, а другой – уродом и ни к чему не способным идиотом, то о каком вечном блаженстве может быть речь для одного и для другого, раз оба они должны будут воскреснуть в тех самых физических телах, в которых они однажды жили? Для первого из них земная жизнь была бы блаженством, и вечность будет блаженством, для второго его уродство или слабоумие исключают возможность блаженства и осуждают на вечную муку. Если уродливый человек часто тяготится своим уродством в течение своей короткой земной жизни, то каким образом он будет наслаждаться вечным блаженством, если он должен воскреснуть таким же уродом, каким он был? По этой теории вечным блаженством вечной жизни могут наслаждаться лишь избранные, лишь родившиеся хорошими, прекрасными, умными. Урод должен наслаждаться своим уродством, слепорожденный своей слепотой и горбатый своим горбом. Такое вечное наслаждение равносильно вечной мухи, и такая вечность и блаженство не могут быть приемлемы никем, кто хоть сколько-нибудь недоволен собой и своими физическими и нравственными недостатками, ибо выходит, хочешь или не хочешь, а наслаждайся тем, чем ты обладал однажды в жизни. Где тут логика? Где тут смысл? Где тут премудрость Творца, о которой говорит религия? Куда по этой теории должны будут попасть слабоумные, которые живут полуживотной жизнью? Если в вечную муку, то за что? Разве он виноват, что родился слабоумным, и не мог ничего сделать для своей вечности? Если в вечное блаженство, то почему? Ведь он, благодаря слабо слабоумию, ничего не мог сделать для своего совершенства, и в совершенную вечную жизнь не должны попадать идиоты. Ибо какое же это будет совершенство? Какой будет рай и какая будет разница между совершенством новой жизни и несовершенством временной земной жизни, если там будут находиться уроды и идиоты? Известно, что люди умирают в различном возрасте. Один умирает в расцвете сил и молодости, другой выстощенный болезнями старости, а иной только что родившись. При воскресении в своих прежних физических телах здесь опять явное преимущество для одного – тягость для другого и беспомощность для третьего. Умершие от болезни и старости и только что родившиеся нуждаются в уходе. Кто же должен вечно за ними ухаживать? Младенцы, кроме того, нуждаются в няньке, соске и в пеленках. Если предложить самой нежной и любящей матери вечно нянчить младенцев и вечно иметь дело с пеленками, то от такой вечности она откажется. Откажется от нее и нуждающийся в уходе старец, и обладающий уродством человек. Может быть, теологи возразят, что старец окрепнет, и младенец возмужает, и оба не будут нуждаться в вечном уходе за ними. Если с первым положением согласиться можно, то второе вызывает неразрешимое противоречие. Если младенец может возмужать, то он может и состариться. А если он может состариться, то он может и умереть. Что же тогда останется от вечности? Вот к каким бессмысленным положением приводит бессмысленная теория об однократном человеческом существовании и о воскресении из мертвых в прежних физических телах. Христианские проповедники и теологи этих вопросов никогда не затрагивают, ибо не могут дать на них хоть сколько-нибудь удовлетворительных ответов. Вечная жизнь должна быть такой, чтобы она была для всех желательна и всеми приемлема. Если она не удовлетворяет всех, если хотя один человек не может принять ее, потому что она дает одному преимущество и приемлемую и вечную жизнь, а другому под видом вечного блаженства сулит вечную муку, являясь таким образом какой-то западней, то такое учение так же несостоятельно, как учение позитивистов и материалистов. Но это еще не все. По учению христианской церкви воскреснут из мертвых и наследуют жизнь вечную лишь верующие во Христа. Неверующие во Христа своим неверием уже осуждены на вечную муку. Здесь опять преимущество для одних и невыгода и наказание для других. Почему должен быть осужден на вечную муку верующий человек другой религии, который о Христе мог даже и не слышать, но живет по учению, данному другим великим учителем? Впрочем, вера в преимущество своей религии и осуждение и непризнание всякого иного верования – заблуждение, свойственное не только одним христианам. Вывод из этого – тот, что когда люди слишком поспешно стараются проникнуть в прикрытый символами смысл священных писаний, до истинного понимания которого они не доросли еще, то они неизбежно вносят в толкование священных писаний ошибки которые вносятся потом в символы веры как догматы, как непреложная истина. Но для следующих, более развитых поколений, которые способны более правильно понять смысл Писаний, эта искаженная истина не является более истиной, и они принять ее не могут. Результатом этого является неудовлетворенность, отход от веры, шатание и искание чего-то нового. В христианстве это вылилось в образование сотен всевозможных сект, от подобных христианскому учению, до лишенных всякого подобия какого-то ни было учения, до лишенных вообще всякого смысла, ибо когда малокультурный человек, подражая культурному, начинает искать, то он неизбежно приходит к нелепостям, к абсурдам и к изуверству. Когда религия таким образом извращена, что не может более удовлетворять запросам сердца человека и давать ответы на загадки бытия, то это значит, что наступает пора, когда должен явиться новый учитель и дать миру новое учение. Несмотря на столь неблагоприятные условия, в которых находится правильное разрешение вопроса о смысле жизни, всегда были и есть отдельные люди и небольшие группы, которые не болеют этим вопросом, и для которых смысл жизни всегда был ясен и понятен. Это те, которым в своих исканиях удалось дойти до первого источника и там познать истину, и те, которые доросли до понимания истины, которые чувствуют ее сердцем, и тем высшим умом, который называют чувство знанием или интуицией, тем умом, который ошибок не делает, и всегда определяет верно, где истина и где заблуждение. Такие люди всегда были но с их мнением никогда не считались. В средние века их сжигали на кострах, как опасных еретиков, потом их отлучали от церкви, теперь их называют отступниками, заблудившимися и тому подобными названиями. Но если вы спросите любого из этих отступников, то к какой бы из существующих религий он не принадлежал, все они, в своих взглядах на цели смысла жизни, не расходятся. И все же они скажут одинаково, Что стремление к идеалу, то есть к совершенствованию, и любовь, и служение своему ближнему, составляют цель и смысл жизни. По учению истинной науки, которая есть вместе с тем истинная философия и истинная религия, цель жизни есть жизнь. Но так как жизнь проявляется в движении, то синонимом жизни есть движение. Нельзя представить себе жизнь остановившуюся, неподвижную и бездействующую. Задержка движения и бездействия есть задержка жизни или то, что принято называть смертью. А так как движение само по себе вечно и не прекращается никогда, переходя лишь из видимого в невидимое, то и жизнь вечна. Но движение или жизнь может быть только вперед, движения назад – нет, И не может быть. То, что люди принимают иногда за движение назад, в сущности есть то движение вперед. Как опытный боец, отступая перед врагом шаг назад, делает затем два шага вперед, нанося врагу более сокрушительный удар, так же эволюция жизни в своем движении вперед делает кажущееся движение назад, но этот шаг назад есть развитие энергии для поступательного движения вперед. Потому вечная жизнь и вечное движение есть вечное движение вперед то есть совершенствование. Таким образом, если цель жизни есть жизнь, то смысл жизни есть совершенствование, или вечное движение вперед. Учение говорит, нужно понять, что в основании эволюции лежит усовершенствование. Иерархия 297. Эту цель и этот смысл жизни указал людям Христос словами Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Здесь ясное и прямое указание на необходимость беспредельного совершенствования, да подобия Отцу Небесному, да Бога подобия. Новый учитель в новом учении говорит, Улучшайтесь, друзья, неустанно. То есть тот же призыв к вечному совершенствованию. Предела вечной жизни нет ни в чем. Нет предела и совершенствования. Совершенствование продолжается, направляясь к беспредельности. Беспредельность 152. Скажем, бесповоротно идите от низшей сферы к дальним мирам. Бесповоротно устремитесь к восхождению в беспредельность. И добавим, стремитесь беспредельно. Беспредельность 57. Вечная жизнь управляется вечными и неизменными законами, которым подчинено все находящееся во Вселенной. В вечной жизни смерти нет. Сама смерть есть непрекращающееся действие жизни, которые отжившие формы жизни заменяют новыми, более совершенными. Каждая уходящая форма жизни несет в себе следующую, более совершенную. Беспредельность 140. Земная жизнь человека не есть начало, и смерть не конец. Начало жизни человека уходит в беспредельность прошлого, и о конце не может быть речи, ибо беспредельность ни начала, ни конца не имеет. Его будущее есть беспредельное существование, которое осуществляется чередующимися жизнями то в видимом физическом мире, то в невидимом небесном. Существующее в жизни неравенство в развитии – и по всех проявлениях жизни, которые вызывают ропот на Бога, жалобы на свою судьбу и порождает недоумение и возмущение, на которые ни наука, ни философия, ни религия не дают удовлетворительных ответов, не есть случайность, но результат достигнутого большего или меньшего совершенствования в своем развитии. Таким образом... Жизнь человека не есть ловушка или западня, в которую человек попал случайно, выбираться из которой он может, лишь исполняя установленные церковью обряды и церемонии, но небольшой эпизод из планомерного и закономерного движения эволюции всей космической жизни, в которой человек является звеном. Сам человек и его труды на пользу эволюции – И на общее благо не есть удобрение для почвы того рая будущего человечества, в котором ему не придется бывать, но он сам всегда принадлежал и принадлежит вечной жизни, в которой всякий труд на общее благо есть вместе с тем и личное благо, и блаженство вечной жизни есть неотъемлемое право каждого человека, стремящегося к совершенствованию. Не было того времени, когда бы я или ты не существовали бы и в будущем не будет того времени, когда бы мы перестали существовать. Бхагават Гита или Песня Господня? Смысл жизни не полнота временного физического существования, но полнота бытия как земного, так и небесного, в каждый момент беспредельного и вечного существования. Совершенствование никогда не бывает только личным. Когда совершенствуется часть, то совершенствуется целое, Когда совершенствуется один человек, совершенствуется все человечество. Но достигший совершенства человек должен вести за собой тех, которые далеки от совершенства. Вот конечная цель, конечный смысл жизни и конечный смысл бесконечного совершенствования человека. Ибо нет большей любви, как положить душу свою, как положить бесконечную жизнь свою за друзей своих. Так сказал Христос. И так говорит в новом учении новый учитель. Вот в кратких словах цель и смысл жизни приемлемый для всех, ибо он всех ставит в равные условия, не давая преимущества никому и желательный для всех. Ибо кто не пожелает беспредельной высоты и красоты беспредельных достижений, которые может дать беспредельное совершенство? Кто откажется от вечной, неувядающей молодости и красоты, от беспредельного знания и могущества, которые дают беспредельное совершенствование? Предельным и конечным человеческим умом трудно понять беспредельность. Современный человек страдает тем, что можно назвать космической слепотой. Он живет в космосе, подчинен его законам, занимает высокую ступень среди населяющих космос живых существ и не сознает этого. Человек ограничил свой мир своей планетой и свою жизнь однократным существованием и теперь задыхается в созданной самим же тесноте, не находя выхода из этой тесноты и смысла в своем существовании. Пора ему выйти на простор космической беспредельности. Беспредельность есть, и она ужасна, если она не осмысленна. Предисловие к беспредельности. И она прекрасна, если осознанно и понято. Почему не обогатить жизнь принятием в сознании, что дух имеет, кроме земного убежища, сокровище, куда устремиться? Отвергающие жизнь на дальних мирах лишают себя своих явленных благ. Почему не принять, что миры примыкают к цепи, ведущей от зарождения к нескончаемой эволюции? Творчество, идущее по восходящей дуге, так же, как космический огонь творит, Почему космос ограничивать одной землею и думать, что космос дал одно убежище человеку? Пойдем по восходящей дуге, сотрудничая с дальними мирами. Дух знает, что нужно углублять творчество и следствие следующей стадии. Посмотрим с дальних миров на нашу планету. Тесно. Вопит дух человеческий на коре. Взглянем с нашей планеты на дальние миры. Простор беспредельности ликует дух. Беспредельность 62 То же самое сказал Христос, у Отца Моего обителей много. Но, несмотря на это, люди исказили и эти ясные слова Христа. В узком людском понимании космос с бесчисленным множеством обитаемых миров, со всей его беспредельностью, превратился в единственный обитаемый мир, наш крохотный земной шар. Несмотря на все завоевания и успехи науки, очень большая часть человечества нашей планеты все еще как в средние века продолжает считать нашу Землю центром Вселенной, единственным обитаемым миром, с возникновением которого возникла Вселенная и с концом которого последует конец всей Вселенной. Чтобы осознать и понять беспредельность, нужно излечиться от космической слепоты. Первым шагом в этом направлении будет принятие беспредельности как действительной реальности. И когда человек выйдет из узких рамок своего ограниченного мировоззрения, и когда придет космическое прозрение, тогда он начнет постигать величие и красоту беспредельности, того единственного источника, откуда все происходит, и куда все уносится для того, чтобы прийти снова. Беспредельность есть истина, вечность есть истина. Ибо истина лишь то, что вечно. Стремление к вечности и к беспредельности есть стремление к истине. Осознание вечности и беспредельности есть познание истины. О вечности и беспредельности говорил Христос, когда сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Лишь познание этой высшей истины освобождает человека от всех ограничений и условности жизни, от необходимости исполнения каких бы то ни было обрядов и ритуалов, налагаемых принадлежностью к существующим верованиям. Хотя эти слова Христа были сказаны почти две тысячи лет тому назад, они до сих пор людьми все еще не поняты, и бедное человечество все еще вымаливает у Бога прощение грехов, И ревностным выполнением установленных церковью обрядов и ритуалов надеется спастись от вечных мук и от вечной гибели. В прежние века люди, стремившиеся к совершенствованию, уходили от несовершенства жизни в горы, в леса, в пустыни, позднее в монастыри. От современного человека требуется вносить совершенство в жизнь, не уходя из жизни». Новая эпоха требует иного отношения к вопросу совершенствования. Когда человек прежних веков для совершенствования уходил от жизни, он достигал совершенствования личного. Современный человек, оставаясь в самой гуще жизни и внося в окружающую его среду доступное его силам и пониманию «совершенствование», должен способствовать совершенствованию всей жизни. Признавая стремление к совершенствованию целью и смыслом жизни, необходимо сказать, что совершенствование может идти лишь в одном направлении – в развитии своих духовных сил. Никаких других путей к совершенствованию быть не может. Люди обычно полагают, что они могут достигать совершенства множеством способов. Это множество миражей успокаивает убогое мышление. Между тем у человека лишь два пути – или мудро в напряжении искать постижения по ума духа или подобно бревну ложиться в гроб, полагая, что кто-то или нечто устроит судьбу лавочника духа. Агни йога 158. Но никто и ничто не может устроить судьбу человека, кроме самого человека, до тех пор, пока спит в человеке сознание необходимости в совершенствовании. Он – лавочник духа. И каждая жизнь оканчивается для него тем, что, подобно бревну, его кладут в гроб. Кто не хочет уподобляться бревну, тому остается только один путь. Путь духовного совершенствования. Глава вторая Современное состояние мира. Представим себе идущий по океану громадный, сильный корабль, являющийся гордостью человеческого ума и изобретательности, и последним словом науки и техники. Пусть это будет Титаник. Он уверенно и гордо несется по волнам, рассекая своей могучей грудью пенистые гребни волн, как будто насмехаясь над яростью стихий, победителем которых он себя считает. Пассажиры корабля, чувствуя себя на этом гиганте в совершенной безопасности, предаются развлечениям и удовольствиям, доступным лишь им, благодаря их колоссальным богатствам, высчитывая в промежутках между удовольствиями свои новые барыши и доходы. Им дела нет до того, что для того, чтобы построить этот корабль, это чудо роскоши и удобств, в продолжении долгого времени эксплуатировались тысячи рабочих, получавших за свой тяжелый труд лишь возможность скудного существования. Не знают они всей гибельности для себя, своих поступков и своего образа мышления, или, вернее, не хотят об этом ничего знать, но кормчий мира все знает и все взвешивает. И вот навстречу кораблю воплощению людского самомнения и гордости идет льдина, воплощение поступков и мыслей пассажиров, символ их бессердечия и эгоизма. Она как будто невелика с виду, но основание ее – так глубоко и так прочно, что корабль не выдерживает столкновения и должен погибнуть. И вот мы на борту тонущего корабля. Легко представить себе смятение, ужас и отчаяние пассажиров, разбуженных ударом от сна и от неги к суровой и страшной необходимости погибать среди мрака ночи в холодных пучинах океана. Напрасно кормчий корабля старается успокоить пассажиров и доказать им, что в его распоряжении имеется достаточно спасательных средств, чтобы спасти всех пассажиров, но обезумевшие от страха люди не его только не слушают, но даже не понимают его слов. Одни, не зная, что и не решаясь покинуть эту мнимую твердыню, в смертельном страхе носятся по кораблю, увеличивая панику и смятение. Другие, стараясь покинуть тонущий корабль, возможно, скорее прыгают в наполненные пассажирами лодки сверху, опрокидывая их и губя вместе с собой и других уже спасшихся. Иные, заручившись спасательным поясом, смело бросаются в воду, но не умея пользоваться им при погружении в воду, перевертываются кверху ногами. Одни, видя неизбежность гибели, без ропота покоряются своей участи, готовясь вместе с кораблем опуститься на дно океана. Другие, не примиряясь с приближающейся гибелью, лют слезы, шлют мольбы и проклятия. Небольшая часть не потерявших самообладания людей, напрягая усилия, стараются поддержать жизнь корабля хотя бы до прибытия помощи, призывы о которой по радиоволнам несутся во все стороны океана. Но их усилия напрасны. Помощь не пребывает, и корабль доживает свои последние минуты. На своем посту до последнего момента, до погружения корабля в пучину океана, остается кормчий корабля и несколько верных своему долгу его сподвижников, которые прилагают усилия для спасения не себя, но других. Наш современный мир – это... Тонущий корабль. Разница между тонущим кораблем и современным миром лишь в том, что на тонущем корабле все уже сознают неизбежность гибели, тогда как в современном мире многие признать этого не желают. Подобно кораблю, наш мир смело и уверенно шел по волнам океана жизни. Гордый своими достижениями в области науки и техники, предоставляя максимум жизненных благ для сильного и богатого, и минимум для слабого и бедного. Но под призрачным благополучием и кажущейся силой и мощью современного мира таилась скрытая болезнь, внутренняя слабость и бессодержательность, которые привели к встрече с Альдиной, к мировой войне, расшатавшей все устои и весь остов нашего мирового корабля. Как всякий корабль, получивший пробоину, тонет не сразу, но имеет несколько минут, часов, иногда даже несколько дней агонии или медленной смерти, в зависимости от прочности корабля и силы удара, Так же наш мировой корабль имеет свои часы или, быть может, даже дни своего медленного умирания. Никто не станет отрицать, что удар, нанесенный современному миру мировой войной, был ошеломляющим, именно благодаря непрочности его конструкций, вследствие чего агония слишком продолжительной быть не может, и то, что мы наблюдаем в течение второго десятилетия, со времени окончания мировой войны, иначе как агонии, названо быть не может. Четно государственные мужи разных стран страивают съезды и конференции, тщетно заседают они в Лиге наций, обсуждая вопросы мира и разоружения, вырабатывая способы и меры спасения больного хронической болезнью мира. Но вместо хотя бы незаметного и медленного улучшения мы наблюдаем быстрое и заметное ухудшение. В чем же причина? Почему все попытки государственных деятелей наладить и настроить пришедшую в расстройство жизнь не только безуспешны, но порой прямо-таки вредны? Если глубже вникнуть в суть дела, то ответ на эти вопросы становится ясным и понятным всякому. Кто те врачи, которые пытаются лечить хронически больной мир, и какими средствами хотят они его вылечить? Пытаются лечить больной мир те самые люди, которые вызвали болезнь его. Те самые не персональные, но по своему мировоззрению. А средства, предлагаемые для излечения, те самые, которые положили начало болезни. Одной этой причины вполне достаточно для того, чтобы гарантировать полную бесполезность всех попыток подобного же рода, но существует другая причина, еще более серьезная, которая дает основание утверждать, что наш мир находится в агонии. Причина та, что большинство человечества вышло из испытаний мировой войны непросветленным, но затемненным, не обновленным, но одряхлевшим, не а окончательно обезумевшим. Разве не сплошное безумие современной жизни? Если внимательно посмотреть кругом, то можно увидеть все признаки того смятения, растерянности и безумия, которые царят на тонущем корабле, когда близость неминуемой гибели лишает человека даже той малой доли человеческого достоинства, которым он обладал, когда, объятый животным страхом за свою драгоценную жизнь, человек совершает бессмысленные поступки и готов погубить сотню других таких же обезумевших, лишь бы спастись самому. Разве не безумие, отрицание всего духовного и возвышенного и признание материальных благ за единственную ценность, в результате чего бешеная погоня за наживой, свирепая конкуренция, и соперничество. Разве не безумие разговоры о разоружении и о мире и тайная подготовка к новой, более ужасной и разрушительной войне? Или биржевые спекуляции, обогащающие или разоряющие в несколько минут многие сотни и тысячи людей? Или сжигание и выбрасывание в море обильного урожая, или убой и зарытие в землю сотен тысяч голов скота, чтобы не понижать цены на продукты. Разве не безумие жажда удовольствий, во что бы это ни стало, удовольствий низких, пошлых, грубых или увлечение рекордами, бессмысленными, глупыми, никому не нужными. Списком человеческих безумий можно было бы заполнить целые страницы, но это Не имеется в виду. Кратким указанием некоторых безумств имелось в виду констатировать то, что при том повальном безумии, которое овладело современным человечеством, об излечении застарелых недугов современного мира, мировой войной еще более обостренных и углубленных, старыми способами и методами не может быть речи. Какие бы подпорки под расшатавшиеся здания мира не подставлялись, какие бы заплаты на полученные пробоины не пришивались, главная причина хронической болезни современного мира – его население. Не только остается все тем же, каким было, но и с каждым годом заметно деморализуется все больше и больше, вне каких бы то ни было забот об его исправлении со стороны лиц, стоящих у правление. Бывает у людей такое одичание духа, что они могут существовать, лишь осуждая друг друга. Это не досмотр доспеха с целью помощи. Наоборот, осуждение становится смыслом жизни. Если у такого осуждателя отнять язык, он пропадет, засохнет, как растение без воды. Сердце, 160. Человечество зашло в тупик, выбраться из которого обычными способами и мерами оно не может. Нужны меры необычные, но необычность для современного человека – препятствие почти неодолимое. Людям труднее всего понять и принять все, что выходит из рамок обычности. Поучительно наблюдать, как люди борются против всего им необычного. У нас находятся замечательные записи, как люди истребляли все необычные знаки. Какое самоотверженное истребление между тем, как знаки удуманные составляют спасение человечества. Агни-йога 435. Но история повторяется. Если оглянемся на историю, то увидим что смены цивилизации и замены обветшавшего мира новым на нашей планете происходили уже неоднократно. Последний раз такое событие имело место, когда происходило крушение великого мирового государства Римской империи и крушение того мира, который у нас принято называть языческим. Многие дошедшие до нас с того времени исторические данные, произведения научные и литературные, Рисует нам состояние тогдашнего мира настолько мрачными красками, что мы имеем полное основание утверждать, что оно вполне аналогично теперешнему состоянию мира с той лишь разницей, что размер и размах тех отрицательных явлений, которые существуют теперь, превзошел все известные из истории подобного же рода явления. Если тогда разочарованность и неудовлетворенность жизнью потеря веры в старые идеалы, тоскливое искание и ожидание чего-то лучшего, чего-то нового, коснулось народов, населявших места вокруг Средиземного моря, то в наше время эти явления поразили собой все человечество нашей планеты. Но перед самыми значительными событиями люди особенно не допускают возможности грядущего. Можно написать любопытное историческое исследование, о предвестниках и порогах событий. При этом можно проследить одинаковость мышления в связи с циклонами потрясений. Одинаково насмехаются слепые над указаниями зрячих. Одинаково перечисляют житейские мудрецы невозможность изменения существующего порядка. Именно все прочно и неизменно. Каждый чуткий просто обманщик. Агни-йога 430 Хотя серьезные и вдумчивые люди сознают ненормальность наших условий жизни и необходимость замены их более нормальными, но обычно полагают, что пройдут столетия и даже тысячелетия, прежде чем старый строй жизни заменится новым. Но непонимание сроков есть результат недостаточного духовного развития. Если языческий мир для замены его христианским потребовал несколько столетий, то замена нашего мира новым произойдет молниеносно. То, для чего требовалось столетие, теперь протекает в пять лет, ибо действует прогрессия ускорения. Сердце 405. В конце Кали-юги примечание Кали-юга темная эпоха, наше время. Действительно все процессы ускоряются, потому не следует принимать прошлые сроки как неизменные. Даже полвека в Кали-юге при конце ее уже представляет немалый срок. Сердце 446. Наблюдая жизнь, мы видим, что события уносят ветхий мир. Крушение нескольких мировых государств уже произошло, и язвы разложения проникли во все государственные организмы, несмотря на меры, принимаемые против проникновения заразы, ибо одинаковые причины вызывают одинаковые следствия. Причины, свалившие такого колосса, как Римская империя, существуют и теперь. Главной причиной нужно признать падение нравов, деморализацию общества и деморализацию главного устоя государственности – семьи, ибо с падения из деморализации семьи начинается разрушение всякого отживающего мира. Эта главная причина приводит к целому ряду второстепенных причин. Тогда, так же как теперь, люди утеряли смысл жизни. Утеряли веру в своих богов, отвергли, как ненужное все, духовное устремление, и главным стимулом своих исканий, главной целью своих стремлений, поставили погоню за наживой и наслаждениями. Тогда, так же как теперь, пышным цветом процветала подкупность и продажность правящего класса, который в грозное время разложения государственности и общества занимается сведением личных и партийных счетов заботясь лишь о себе и о своем благополучии. Тогда, так же, как теперь, народ требовал хлеба и зрелищ. Тогда, так же, как теперь, были расшатаны все устои, на которых покоилось государственное здание, и были сдвинуты все основания, которыми держалось общество, и одинаково были тщетны все попытки государственных мужей спасти государственный корабль от разложения и гибели, Тогда, как и теперь. Знакомство с управляющими миром законами говорит нам, что все сущее во Вселенной подчинено одним и тем же вечным, неизменным законам эволюции, то есть замены отживших форм жизни новыми. Жизнь растения, животного и человека, так же, как жизнь государства, народа и всего человечества, имеет период своего развития, расцвета, увядания и смерти. Все, что имеет начало, должно иметь конец. Начало конца наступает тогда, когда данный для развития жизни импульс организмом изжит, и дальнейшее существование такого отжившего организма уже не только не ведет к прогрессу, к благу и добру, но грозит стать тормозом для эволюции, ибо вместо положительных качеств начинает развивать отрицательные Тогда жизни такой формы ставится предел, и вместо нее создается новая форма. Поэтому на замену отжившей цивилизации, новой, должно смотреть как на нормальное явление, вытекающее из основных законов эволюции. Если такой замены не было, то и жизнь была бы невозможна. Ибо нельзя себе представить, чтобы могли существовать вечно одни и те же первоначальные, однажды зародившиеся формы жизни. В результате же замены жизнь только выигрывает. В самом деле, если вместо изнеженного и развращенного деспота, каким была Римская империя, появилось несколько новых, молодых, хотя полудиких, но способных к эволюции государств, то для жизни это был только выигрыш. Конечно. Такие замены не протекают безболезненно и сопровождаются для человечества страданием. Но главной причиной страдания является не сама перемена, которая неизбежна, но незнание законов эволюции и вытекающего отсюда неумение правильно оценивать создающееся положение, чего можно избегнуть. При сменах отживающего мира новым самое главное заключается не в политических или социальных переменах, которые при этом происходят, но в необходимости изменения мировоззрения и всех устаревших взглядов и воззрений на новые, в необходимости изменения своих верований и вообще всего уклада жизни на новые, ибо то действительно новое, что идет на смену старому миру, бывает новым во всех отношениях и никогда не походит на старое. Новая жизнь всегда предъявляет новые требования, и принятие этих новых требований – составляет главную трудность и главное препятствие для большинства людей, считающих все старое лучшим, более для себя близким и дорогим. Трудность усугубляется еще тем, что перемену политическую или социальную человек вынужден принять самим ходом событий, часто после совершившегося уже факта, тогда как принятие или непринятие нового мировоззрения или нового Верование и нового уклада жизни, как будто зависит от каждого лично. Но между тем эта кажущаяся свобода выбора не более, как иллюзия, порождающая двойственность, разлад и много душевных драм и трагедий. В действительности же человек имеет только два пути: или мудро идти по течению эволюции, или ждать, пока развивающаяся жизнь не выбросит его за борт как ненужный балласт. Оглянемся на историю снова и вспомним, как происходило изменение старого языческого мировоззрения на новое, христианское, которое 2000 лет тому назад тоже было новым и еще не искаженным. Из всякого даже популярного учебника истории нам известно, что перемена эта была весьма болезненна, сопровождалась большими страданиями и тяжелой борьбой. Мы все знаем, каким жестоким преследованием подвергались приверженцы нового мировоззрения, и как упорно языческий мир отстаивал все старое. Но что дала эта борьба и каким результатом она привела? Сохранение старого строя она не дала, ибо как нельзя умирающего человека поставить на ноги и заставить его ходить, так же нельзя оживить и продолжить жизнь отжившего строя, Но она дала много лишнего и ненужного страдания, которого, как уже сказано, можно было избегнуть, зная космические законы или законы эволюции, которые при этом действуют. Эти законы можно иметь своими друзьями, своими помощниками и даже своими слугами, если их знать и уметь ими управлять, или же своими непримиримыми врагами, которые уничтожают всякого, кто думает им сопротивляться. Они отбирают все ценное и пригодное для эволюции и отметают в сторону, как мусор, все непригодное, все отсталое. Они не знают ни пощады, ни сострадания и производят оценку каждого лишь по степени пригодности или непригодности его для дальнейшего развития. Когда высшим разумом и высшими силами дается толчок и импульс для новой фазы жизни, для новой ступени эволюции, то никакие человеческие силы остановить это движение не могут. Борьба против течения новой жизни явная бессмыслица. Ничего кроме бесславной гибели не сулящая, ибо когда вступает в силу и начинает действовать закон замены изжитых энергий новыми, тогда все непрогрессирующее подлежит уничтожению. Здесь своевременно упомянусь об одном факторе, который отчасти объясняет, Возникновение борьбы против нового течения жизни. Фактор этот – то, что всякое новое строительство начинается с разрушения старого здания. Логически иначе не может быть, и, ибо если на месте старого здания хотят построить новое, нужно разрушить старое. Но человечество любит принимать вынос ссора за разрушение и начало строительства за беспорядок. Агни-йога 392 Людям труднее всего с психологической точки зрения именно этот момент, определяющий образ действия каждого. Они не знают, что пришла пора человечеству подняться на высшую ступень сознания. Не знают ни о строителе, ни о том, как строитель новой жизни думает провести свои реформы. Они видят разрушение, и первое решение, которое приходит в голову большинству, есть протест и противодействие. Они думают, что делают благое дело, защищая Ветхий мир от разрушения, но в действительности они противодействуют эволюции, обрекая себя всем тем ударам и превратностям судьбы, с которыми связано противодействие космическим законам. Наглядный пример такого неудачного противодействия новому течению жизни, которое не привело ни к чему, можно найти не в отдаленном прошлом, но в близком всем нам настоящем. В той стране, которая в первую очередь подверглась влиянию новых течений жизни, то есть в России. На происходящее там в настоящее время события можно смотреть как на завершение первого периода смены эпох, когда кончается разрушительная деятельность и должна будет начаться созидательная когда на смену чернорабочим, производившим черную работу разрушения ветхого мира, появляются строители новых форм жизни. На те формы жизни, которые существуют там теперь, нужно смотреть как на попытки найти истинные формы, необходимые для нового строя жизни, как на переходные, которые будут изменены, смягчены и очищены когда появятся истинные строители, ибо первый период смены эпох, когда происходит ломка всего отжившего, неизбежно привлекает разрушителей, для которых разрушительная деятельность является родной стихией. Но когда разрушение ветхого мира закончено настолько, что о возврате к старым формам жизни не может быть и речи, когда все попытки разрушителей создать и наладить новую жизнь оканчиваются неудачами, вследствие полной их неспособности к деятельности созидательной, тогда появляются истинные строители новой жизни. Таким образом, там, где течение новой жизни уже началось, оно протекает согласно законам замены отживших форм жизни новыми формами. Сначала тяжелый и болезненный период разрушения, затем радостный период созидания и творчества. Из всего вышесказанного возникает тревожный вопрос. Что же ждет те народы и государства, в которых течение новой жизни еще не началось, в которых царит старый режим и старый дух, который прилагает все усилия к поддержанию старого и к противодействию всему новому? Неужели необходимо пройти через бездну страдания и горя и пролить море слез и крови, чтобы достигнуть радости творчества новой жизни? Ответ на этот вопрос вытекает из предыдущих положений, в которых говорилось о хроническом характере болезни современного мира и его неспособности старыми способами и методами справиться, и о том, что противодействие новому импульсу жизни ничего, кроме страдания, принести не может, благодаря чему наступление новой эпохи является неизбежным и непреложным повсюду. Что касается сопровождающих переходные эпохи страданий, то возможность избегнуть этих страданий зависит от нас самих. В истории можно найти примеры, когда смена эпох происходила сравнительно с тем, что было в России, безболезненно. Если глубже вникнуть в происходящее, то можно прийти к выводу, что смена эпох началась не на всей планете сразу, но лишь в одной стране, именно для того, чтобы люди к этому приготовились, чтобы изучили происходящее при этом явление и их законы, чтобы сделали соответствующие выводы и приняли соответствующие решения. Текущая раса имеет много извращенных особенностей. Современные люди во всем хотят убедиться лично. Казалось бы, это очень хорошо, но следствия бывают, самые неожиданные. Убедившись, люди возвращаются без последствий к своим занятиям. Самое поразительное не оставляет следа на обычной жизни. Можно удивляться, как люди, считающие себя учеными, проходят мимо самых полезных явлений. Для них все открытия моложе ста лет остаются оспоримыми гипотезами. Откуда пришла неподвижность мышления нашей расы? Подобное умирание сопровождало конец каждой расы. Это старость. Это конец. Это нежелание приобщиться к эволюции. Агни-йога 246 Не то ли мы наблюдаем теперь? Современные люди так цепко держатся, за все старое, как за якорь спасения, как за свою единственную надежду, и так неохотно встречает все новое, точно своих злейших врагов. Современный человек часто согласится, что существующий строй не годен, что необходим новый, но когда этот новый строй ему предлагается, он его не принимает, ибо у него нет знания непреложности законов эволюции и нет мужества, чтобы, отказавшись от старого, принять новое. Всегда существовало и существует теперь три рода безумия. Первое, которое категорически отвергает все, чего оно не знает. Второе, которое слепо принимает на веру все слышанное. И третье, которое закрывает глаза на явления, знаменующие новую ступень эволюции. В наше время особенно пышным цветом протекает первое и третье. К сожалению, настоящее время совершенно соответствует последнему времени Атлантиды. Те же лжепророки, тот же лжеспаситель, те же войны, те же предательства и духовное одичание. У нас гордятся крохами цивилизации, также точно атланты умели промчаться над планетой, чтобы скорее обмануть друг друга. Также сквернились храмы. И наука сделалась предметом спекуляции и раздора. То же самое происходило в строительстве. Точно не дерзали строить прочно. Также восставали против иерархии и удушались собственным эгоизмом. Также нарушали равновесие подземных сил и создали взаимными усилиями катастрофу. Иерархия 145. Потому чрезвычайно трудна и неблагодарна роль тех, кто в переходное время берется сообщить людям то, что по условиям времени наиболее необходимо. Как подойти к сознанию людей, чтобы они встретили ваши слова сочувственно? В какой форме предложить им то новое, которое неизбежно идет само, чтобы оно было для них приемлемо? Где найти те слова, чтобы убедить, что спасение впереди в устремлении к новому? и гибель в неподвижности, и в закостенелости в старом. К счастью для человечества, в человеческом организме имеется один дивный орган, который способен разобраться во всех самых сложных вопросах, если сознательно к нему обратиться. Орган этот сердце. Потому во всех сложных, запутанных и кажущихся неразрешимыми вопросах нужно обращаться не к своему уму, но к сердцу. Наш ум-аппарат весьма несовершенный. Он требует постоянного за собой контроля и наблюдения, потому что его интересует не предмет мышления, но само мышление. Он может с одинаковой интенсивностью и напряжением мыслить как о самом возвышенном, так и о самом низменном. Он может по одному и тому же вопросу представить десять решений «за» и десять решений «против», ибо его суждения меняются вместе с дуновением ветра. Наш ум никогда не имеет правильного представления о текущих событиях. Он вечно ошибается и вовлекает человека в непоправимые ошибки и заблуждения. Он не видит и не понимает угрожающих человеку опасностей и часто ввергает его в самообман, в пороки и даже преступления. Неуправляемый и недисциплинированный ум наш враг и доверяться ему весьма опасно. Человек должен из этого непонятного, капризного, противоречащего и опасного сотрудника сделать своего послушного слугу, который будет мыслить лишь в том направлении, которое ему указывается высшим сознанием человека. Совершенная противоположность уму сердце. Оно наш друг постоянный, неизменный верный. Оно никогда не ошибается и никогда не обманет. Оно знает все и может дать ответ на любой неразрешимый для ума вопрос, если суметь к нему сознательно обратиться. Сердце вздрогнет первое, сердце затрепещет первое, Сердце узнает много, прежде, нежели рассудок мозга дерзнет помыслить. Сердце 353. Сердце человеческое – престол сознания. Там же 354. Человеку дано сердце для высших сношений. Там же 389. Потому все, что доходит до сознания человека, должно пройти через цензуру сердца. Все, что может быть принято сразу, пусть полежит у престола сознания в глубине сердца. Оно обсудит вопрос и вынесет правильное и безошибочное решение. Не должен лишь человек давать волю своему уму, ибо его скороспелые и необоснованные решения неизменно приведут к ошибкам. Когда человек слышит то, чего он никогда не слышал, он никогда не должен говорить «этого не может быть, это невероятно». Это убийственная формула несознательности, которую незнание выдвигает против знания, не имеет за собой никакого подтверждения и закрывает врата для доступа знания, потому что то, что произнесено, то уже существует, но если мы его не видим, это не значит, что его нет или не может быть. Зарождающиеся в человеческой голове идеи где-либо существовали и существуют, а если они еще не существовали, то человеческая жизнь дает им существование. Все, что зародилось в мысли человека и произнесено, все существует и все возможно. Человеческая мысль не может создать то, что невозможно и не может существовать, ибо для невозможного и несуществующего Нет идеи, нет выражения. Таким образом, лишь в своем сердце человек должен искать ответы на все сложные и неразрешимые вопросы. Ни книжные теории, ни мнения других людей, ни собственное спекулятивное мышление не могут служить основанием для принятия того или иного решения в столь ответственных вопросах и в столь серьезное время, когда решается судьба человека на многие тысячелетия вперед. Но лишь голос своего сердца может быть единственным верным советником, правильным судьей и бесспорным авторитетом. У древних учений начиналось положение руки на сердце. При этом учитель спрашивал, «Слышишь ли?» И ученик отвечал, «Слышу, это бьется сердце твое». Но это лишь первый стук врата великого сердца. Если не будешь внимать биению своего сердца, то оглушит тебя биение великого сердца. Так в простых словах давался указ через познание самого себя путь к беспредельности. Сердце 460 Выше было упомянуто что избегнуть страданий и тяжелых эксцессов, которыми сопровождается смена эпох, зависит от нас самих. Что нужно для того, чтобы ослабить силу тех ударов, которыми новая жизнь, разбивая старые формы, наносит людям наибольшее страдание? Когда-то один из великих полководцев, спрошенный о том, что нужно для успешного ведения войны, ответил, что для этого нужны три вещи. Во-первых, деньги. Во-вторых, Деньги и, в-третьих, деньги. Пользуясь его способом определения, можно сказать, что в нашем случае нужны тоже три вещи. Во-первых, знания. Во-вторых, знания. И, в-третьих, знания. Незнание – главный враг человека и источник многих его страданий. К несчастью, люди ленивы и не любят учиться. Многие люди всю жизнь обходятся теми знаниями, которые они приобрели в детском возрасте, в основном в школе. Конечно, при таких познаниях не может быть широты взглядов, не может быть правильной оценки происходящих событий, а если нет правильной оценки, то всегда возможны ошибки. Всякое событие, выходящее из ряда обыденных явлений, ставит незнающего человека в тупик. Он беспомощно опускает руки, говоря «конец всему». Между тем для знающего это будет концом лишь отжившего и началом нового. Незнание есть слабость, тогда как знание есть сила и некоторая величина. Если эту величину обозначить через один, то незнание будет ноль. Но известно, что сколько бы нулей ни складывать, нуль остается нулем. Поэтому мнение хотя бы тысячи незнающих людей не может идти в сравнение с мнением одного знающего человека, ибо знание и незнание величины несоизмеримы. Поэтому всякий спорящий против знания и истины, и полагающий, что его мнение имеет какую-нибудь цену, обнаруживает лишь крайнее невежество. Преимущество знания перед незнанием настолько очевидно, что об этом можно не говорить. Но нужно сказать, какого рода знания необходимо в наступающую эпоху, ибо знание знанию рознь. В наступающую эпоху необходимо такое знание, которое должно осветить ту область нашего существования, о которой у большинства людей представление или весьма смутное или весьма превратное, которое многие интересуются для развлечения или забавы а иные для обмана и наживы. Наступающая эпоха требует знания космических законов как видимого, так и невидимого мира. Она требует признания невидимого мира. Вот в трех словах определение сущности требования новой эпохи. Но признание невидимого мира, который благодаря своей невидимости до сих пор признавался несуществующим, Должно изменить в корне все основы существующего материалистического мировоззрения, все существующие понятия и верования. Признание невидимого мира не должно обозначать лишь то, что мы будем признавать, что он где-то существует. Он должен войти в наше сознание, и мы должны овладеть им настолько, чтобы из невидимого он стал для нас такой же реальностью, как мир физический чтобы мы могли принимать в жизни его такое участие, как в жизни физического мира. Действительность и иллюзия начнут казаться человечеству из одного источника, если поймете, что животный сосуд един, Бессмысленное будет Вселенная при отделении незримого мира от видимого мира видимого. Если мы мним, что путь наш – случайность, а за нею – пустота, То бедно наше воображение. Беспредельность XVI: Если в отживающую эпоху было допустимо бессознательное прозябание, то в наступающую необходимо сознательное существование. Не может вечно продолжаться такое положение, что венец творения человек живет, не зная цели и смысла своего существования. Он должен познать, наконец, основы бытия. Должен познать законы высшего духовного мира, законы космические. Знание законов является необходимым условием жизни во всех человеческих организациях и коллективах. Большинство человеческих законодательных кодексов начинается формулой «никто знанием закона отговориться не может». И нарушение закона по незнанию не освобождает человека от наказания, Ибо исполнение человеческого закона поддерживается страхом наказания. Между тем большинство людей живут в космосе в полном неведении относительно космических законов, нарушая их на каждом шагу своей жизни, каждым своим поступком, словом и мыслью, и удивляются тому, что жизнь их полна превратностей и ударов но космические законы действуют на совершенно иных основаниях, с сущностью действия которых необходимо ознакомиться. Анна Бизант в своей книге «Законы высшей жизни», проводя параллель между законами человеческими и законами космическими, говорит, «Законы космические или законы природы не имеют ничего общего с законами человеческими. Закон природы не есть приказание, отданное властью, но наличность условий, при которых неизменно совершается одно и то же явление. Везде, где будут присутствовать эти условия, произойдут те же явления. Если изменится условия, то изменится и явление. В законах природы мы видим последовательность неизменную, непоколебимую, неизбежную, потому что эти законы, Есть выражение высшей воли, в которой нет изменения и ни тени перемены. Закон природы не есть приказание ⁇ делай это, не делай этого ⁇ как это принято в законах человеческих. Но простое утверждение, что при известных условиях произойдут известные результаты. За нарушение закона природы не следует никакого наказания, налагаемого по произволу. Природа не наказывает. В ее царстве существует причинная связь между явлениями, строгая последовательность совершающегося и ничего больше. Результат есть неизбежное следствие, вытекающее из причины, а не произвольно наложенная кара. Закон человеческий может быть отменен. Может быть, нарушен. Закон же природы? Никогда. Природа не знает нарушения своих законов. Что бы вы ни делали, закон остается неизменным. Вы можете разбиться при встрече с ним в дребезги, но он останется непоколебимым, как непоколебимая скала, о которую разбиваются волны прибоя. Они не в силах потрясти скалу или сдвинуть ее хотя бы на волос. Они могут только разбиваться о ее непоколебимости и падать пеной к ее подножию. Так же действует всякий закон, когда нам приходится иметь дело с высшей жизнью, с миром духовным, с миром невидимым. Мы не живем в мире произвола и прихоти, где сегодня может случиться одно, завтра другое. Наши желания не изменяют закона. Наши вечно меняющиеся эмоции не могут затронуть высшие воли. Познав это, Мы можем работать с полной уверенностью в успехе, потому что опираемся на неизменную истину, которая есть закон Вселенной. Но для того, чтобы работать спокойно и безопасно в мире закона, необходимо знание. Покуда мы не знаем законов, они могут бросать нас с места на место, могут разрушить наши планы, уничтожить наши труды, разбивать наши надежды, уподоблять нас Праху. Но эти же законы, поступающие с нами таким образом, пока мы их не знаем, делаются нашими слугами, помощниками, двигателями ввысь, когда наше незнание заменяется знанием. Закон, являющийся опасным, пока мы его не знаем, становится спасательным, когда мы его познаем. И всегда, когда мы научаемся работать в согласии с природой, мы побеждаем ее и ее силы делаются неизбежно нашими слугами. Это относится ко всем силам Вселенной, в каждой точке ее, как наверху, так и внизу, как в мире видимом, так и в мире невидимом. «Природа побеждается послушанием ее законам», сказал один великий мыслитель. Выяснив всю важность и необходимость знания космических законов для переживаемой к новому миру эпохи, Нужно сказать, что вторым условием благодаря которому мы можем избегнуть страданий переходной эпохи, есть оздоровление и обновление жизни. Выяснив всю важность и необходимость знания космических законов для переживаемой эпохи перехода к новому миру, нужно сказать, что вторым условием, благодаря которому мы можем избегнуть страданий переходной эпохи, является оздоровление и обновление жизни. В этих трех словах заключается такая большая программа, что перечислить все, что для переустройства и обновления жизни необходимо, невозможно. Указать на что-нибудь, значит сделать одно более важным, другое менее важным. Между тем, важно и необходимо все, ибо обновление должно коснуться всех сторон жизни. Люди должны взяться за переустройство жизни сами, и притом немедленно, не ожидая, пока за это возьмутся космические силы, потому что... Тогда будет поздно, потому что тогда придется испить всю чашу страданий, между тем, как, начав заблаговременно, можно избегнуть многого. Жизнь укажет сама на то, что устарело и требует замены. Всякий сознает сам свои пороки и недостатки, и к устранению своих несовершенств должен приступить сам же. Всякий должен сам решить, что для него самое неотложное, Самое необходимое, и с этого необходимого он должен начинать. Единственное, на что нужно указать, это необходимость проникнуться сознанием, что переустройство и обновление жизни неизбежны и неотвратимы, и решение вопроса о принятии или непринятии участия в строительстве новой жизни должно быть решением вопроса о том, быть или не быть. Не нужно непременно начинать с чего-то большого, с самого трудного. Наоборот, нужно начинать с мелочей своей повседневной жизни, с недочетов своего домашнего обихода. Всякий день и всякий час нужно стараться что-нибудь уродливое заменить прекрасным, что-нибудь отрицательное положительным, что-нибудь несовершенное совершенным. Главным условием успеха этого, как и всякого другого дела, Будет радостное и сердечное стремление к той творческой деятельности, которая в самых широких возможностях и размерах открывается для всякого дарования, для всяких способностей. На предстоящий труд нельзя смотреть как на неприятную обязанность, но как на радостное поручение. О каком-нибудь преневоливании и принуждении не может быть и речи, ибо к чистому делу созидательства новой жизни нужно подходить добровольно с чистыми мыслями и открытым сердцем, без сожаления о прошлом и без страха за будущее. Вспомним, как радостно встречают всякую перемену в своей жизни дети. Такое событие, как случайная поездка в соседний город или переезд на другую квартиру, служит для них предлогом радостной суеты и оживленных разговоров на долгое время. Или вспомним, как радостно устраивают свою жизнь молодожены, С каким интересом и полным вниманием обсуждают они всякую мелочь и всякую деталь предстоящей им новой жизни, ибо все кажется им важным и стоящим внимания и обсуждения. Стоит сравнить себя с детьми, переезжающими на новое место жительства, или с молодоженами, устраивающими свою новую жизнь, чтобы вспомнить забытую прелесть новизны, забытую радость созидания и творчества. К творчеству и созиданию новой жизни приглашаются все. Доступы врата в новый мир открыты для всех, исключая тех, кто сам себе закрыл вход своим неразумием. Остается сказать несколько слов относительно того, кто же должен взяться за переустройство и обновление мира в первую очередь. Задача эта возлагается на женщину. Новая эпоха, которая зовется эпохой матери мира, есть эпоха женщины. Она выводит женщину из того приниженного и неравноправного положения, которое женщина занимала до сих пор, и отводит подобающее ей место. Так как наступление новой эпохи связано с овладением невидимым миром, то главная помощь женщины должна заключаться в создании условий, облегчающих приближение и слияние мира видимого с невидимым. Не забудем, что при каждом важном достижении необходимо женское начало как основа и сущность. Именно только женщина может решить проблему двух миров, потому что работа сердца женщины гораздо тоньше, и тем трансцендентальность является облегченной. Истинно эпоха Матери Мира основана на осознании сердца. Смотри «Сердце», параграф 106. Для многих уже не новость, что наступающая эпоха отводит почетную роль женщине. Уже были обращения в этом духе к женщинам и от женщин. Уже существуют кое-какие женские организации, которые, понимая предстоящую роль женщины, готовы взяться за работу. Но на этом прекрасном начале нельзя останавливаться. Оно должно получить широкое и быстрое распространение, ибо времени ждет. Человечество дошло до крайней черты разъединения, то предела зла, то края бездны, в которую готова свалиться. Удержать его от падения в эту бездну может и должна женщина. Так как разложение мира началось с семьи, то восстановление его может начаться в обратном порядке, то есть только с семьи. Сила женщины в семье, как раньше любящее сердце матери, жены, невесты и возлюбленной, могло вдохновлять на подвиг, на труд, на самопожертвование, так и теперь тоже любящее сердце женщины должно вдохновлять и подвигнуть на новые подвиги труда и совершенствования. Будучи жрицей домашнего очага, женщина может многое. Воспитывая детей в нужном направлении, она может изменить мировоззрение людей в одно поколение. Она может в короткий срок изгнать из своего домашнего обихода все разлагающее, все тлетворное, все безнравственное. Она может и она должна очистить свое жилище от грязи и пошлости, от нечистоты отношений, от ссора, осуждений и пересудов, от устарелого и ненужного хлама предрассудков и суеверий, от заплесневелых привычек и традиций от всего, что способствует тьме и мешает свету. Ведя беспощадную борьбу со всеми отрицательными явлениями современности, женщина должна попутно с этим насаждать в своей семье начало правды и добра, начало истинного света культуры и знания. Должна развивать в своей семье чувство долга и любовь к красоте, стремление к самосовершенствованию и самопожертвованию, любовь, И сострадание ко всему существующему, ко всему живущему. Она должна стать той доброй феей, которая задалась целью спасти мир от гибели и избавить его от зла, которое всюду вместо зла насаждает добро, вместо безобразия — красоту, вместо лжи — правду, вместо несправедливости — справедливость, и вместо ненависти — любовь. В том, великая роль и значение семьи и женщины в семье, что, изгоняя из своего домашнего обихода все отрицательное и заменяя его положительным, она изгоняет это отрицательное и из обихода государственного и мирового, что, улучшая нравственный облик окружающих ее лиц, она улучшает нравственный облик человечества. Постоянным, незаметным, но настойчивым влиянием Через своих любящих и любимых женщина может воздействовать на всю жизнь во всем ее многообразии – на законодательство, на политику, на финансы, на науку и так далее до бесконечности. Нет такой области, куда не могло бы проникнуть благотворное влияние просвещенной, культурной и любящей женщины. Конечно, роль женщины в наступающую эпоху не ограничивается только влиянием, то есть деятельностью пассивной. Она сама примет деятельное и активное участие в творческой работе по приведению в порядок расстроенного течения жизни. Предстоящая женщине работа настолько обширна, что может заполнить существование не одного только настоящего поколения женщин, но и последующих. Настолько разнообразно, что всякая женщина сможет найти себе труд по своим силам, по своему влечению. Грандиозность предстоящей работы и ее трудности не должны никого пугать. Недостижимых задач при сотрудничестве и истинном устремлении быть не может. Не нужно бояться и препятствий, которые встретятся на пути, ибо всякое преодоленное препятствие прибавляет лишний цветок в венец достижения. Сознание же, что служение столь высокой цели в окончательном результате есть даже не служение человечеству как таковому, а той безначальной и бесконечной непознаваемой сущности, которая является началом всех начал и которую люди называют божеством, придаст женщине силу и мужество, преодолев все препятствия, исполнить возлагаемую на нее задачу. Глава 3. О мысли Из всех великих энергий, которые существуют в космосе, самой могущественной энергией, обладающей как созидательной, так и разрушительной силой, является мысль. Человек, как мыслящее существо, пользуется в течение всей жизни этой великой силой в каждый момент своего бодрствующего состояния, не понимая ни значения, ни последствий своего мышления, как для него лично, так и для всего мироздания. Поэтому к числу требований, предъявляемых человечеству новой эпохи, на первое место должно быть поставлено требование – об истинном понимании значения мысли как главнейшего фактора жизни. Пока человек не сознает, что за свои мысли он также ответственен, как и за свои поступки, он не может сделать ни одного шага по направлению к новому миру и новой эпохе. мысль есть первоисточник мироздания первоисточник всего сущего ибо всякое творчество зарождается и начинается в мысли. мысль дает форму мысль дает направление мысль дает жизнь мысль дает творчество беспредельность часть. Первое, параграф 372. Великая творческая сила, создавшая Вселенную, создала ее своей мыслью, прежде чем строители облекли этот мысленный образ Вселенной в воспринимаемый нашими чувствами видимый образ. Человек – отражение Вселенной, образ и подобие Творца – обладает способностью и силой своей мыслью как творить, так и разрушать. Поэтому умение разумно пользоваться этой великой силой не для эгоистических и разрушительных целей, но для блага ближнего и на пользу эволюции, есть первое и основное требование новой эпохи. Но прежде чем продолжать развивать мысли о «мысли», необходимо дать некоторое понятие о тех областях и сферах Вселенной, где действие мысли проявляется, и о человеке, как источнике, откуда мысли исходят. Наша Солнечная система и вся Вселенная по своему устройству семеричны. Развитие жизни во Вселенной совершается и протекает в семеричных периодах и циклах. Она сама создана в семь периодов, или, как сказано в книге Бытия Моисея, в семь дней. Благодаря семеричности принципа устройства Вселенной и нашей Солнечной системы, число 7 является преобладающим во всех проявлениях эволюции и жизни нашей Солнечной системы и нашей планеты. Так, развитие жизни в нашей Солнечной системе требует семи планет и семи схем эволюции. Одна схема эволюции состоит из семи цепей, одна цепь из семи кругов, или Манвантар, одна Манвантара из семи мировых периодов. В течение одного мирового периода развивается семь раз, из которых каждая развивает семь подраз. Далее, у нас существует семь стихий природы. Семь сфер или планов бытия, из которых каждый разделяется на семь подпланов. Еще дальше мы имеем семь тонов звука, семь цветов радуги, семь дней в неделе и так далее. Во всех явлениях жизни, как великих, так и малых, мы можем встретить это священное и таинственное число семь. Человечество нашей планеты проходит четвертый круг своего развития и принадлежит к третьей, четвертой и пятой расам. Большинство обитателей западного мира принадлежит к различным подрасам пятой расы. Из этого видно, что современное человечество прошло лишь половину положенного ему пути и в лице передовых представителей его начинает переходить во вторую половину. Развитие всякой новой расы знаменует собой новое совершенствование человечества, подъем его на более высокую ступень сознания. Каждая последующая раса будет более совершенной, нежели предыдущая, разовьет более высокую культуру, овладеет более высокими областями знания, проникнет в более высокие планы бытия. Полный круг развития или все семь главных совершенствований С семью дополнительными совершенствованиями в каждом из главных в окончательном результате дают переход низшего царства природы в высшее. Мы, люди пятой расы, достигли своего теперешнего состояния, пройдя в своем человеческом развитии пять совершенствований. Мы знаем только пять стихий природы, мы можем проникнуть лишь до пятого плана или до пятой сферы, и то лишь духовно наиболее развитые, то есть закончившие свое пятое совершенствование. Высшие чувства, высшие стихии и высшие планы нам не только недоступны, но даже непонятны. Их достигнут и в свое время овладеют ими люди соответствующего развития шестой и седьмой раз. В настоящее время люди пятой расы подошли к порогу шестого совершенствования, которое должно превратить человека в сверхчеловек. Из семи планов или сфер можно говорить лишь о тех планах, в которых живет и проявляет себя человек современного развития своими поступками, желаниями и мыслями из семи два высших божественных плана вне человеческого достижения и понимания. Двух следующих духовных планов достигают и посещают их лишь люди, опередившие в своем духовном развитии остальное человечество. Обыкновенный средний человек живет в трех низших мирах, которые, считая снизу, будут физический, астральный и ментальный. Человек-отражение Вселенной или малый космос существует на тех же основаниях, на которых существует макрокосмос и состоит из тех же семи начал или принципов, из которых образуется Вселенная. С самого начала человек имеет в себе все семь принципов в зачатке, но ни один из них не развит. В каждом большом круге, в который человек совершает, один из его принципов развивается полностью. В первом круге его сознание на нашей земле тусклое и еще совсем слабое и туманное наподобие младенческого. Когда он достигает нашей земли во втором круге, он уже до некоторой степени ответственное существо, а в третьем он становится ответственным вполне. На каждой ступени и в каждом круге его развития идет вровень с развитием планетного тела, на котором он находится. Чаша Востока. Письмо 18. Начало составляющее человека следующее. первое физическое тело, второе эфирный или флюидический. Двойник. Третье. Жизненный принцип или астральное тело. Четвертое. Низший или инстинктивный ум. Пятое. Высший ум или интеллект. Рассудок. Шестое духовный ум или чувство знания интуиция седьмое дух наша бессмертная сущность высшее я человека первые четыре начала, то есть физическое тело, эфирный двойник, астральное тело и низший ум человек разделяет со всем животным миром Эти начала образуют низшую природу человека. Пятое начало – рассудок или интеллект, дающий способность самопознания и познания сущности вещей через рассуждение и логическое мышление, вместе с влияниями четвертого принципа и более высокого шестого, образует среднего человека, его душу. Шестой принцип – чувство знания, интуиция или духовный ум дает человеку способность прозрения, способность проникать в сущность вещей не путем рассуждения или логического мышления, но путем мгновенного озарения. И вместе с седьмым принципом составляет высшую природу человека, его эго, его истинную, безначальную, и бесконечную сущность, то, что называют частицей Божества, то, что есть наш Дух. Итак, человек живет и проявляет свою деятельность на трех планах. На физическом плане, своими поступками, на астральном, своими желаниями, на ментальном, своими мыслями. Для каждого из этих планов человек обладает телом или проводником сознания, из материи этого плана, которая служит ему, средством для познавания этого плана и для общения с ним. Таким образом, каждый из нас обладает физическим видимым телом, с его пятью внешними чувствами, для общения и познавания видимого физического мира, и невидимыми телами – астральным, ментальным и другими, с их органами восприятия из материи соответствующих планов для приобретения опыта этих миров. Материальная форма людей не соответствует полному заданию эволюции, творчество формы человеческой утверждается как наивысшая космическая задача. Беспредельность — часть Первое. Параграф 387. Для облегчения понимания, каким образом различные тела человека совмещаются с его физическим телом и почему он этого не замечает, может послужить следующий пример. Представим себе сосуд наполненный какими-нибудь плотными телами. В этот сосуд мы можем налить воды, которая займет промежутки между плотными телами. Затем мы можем туда же накачать воздух, который займет промежутки между частицами воды. Таким образом, в одном сосуде будут три вида материи, которые будут проникать друг в друга, нисколько друг другу не мешая. И живые существа, которые находятся как в плотном теле, так и в воде и в воздухе, будут продолжать жить своей жизнью, не замечая присутствия других существ, потому что все они разные существа, принадлежащие к разным сферам и разным мирам, каждый из которых имеет свою особую жизнь с ее законами. Если бы мы обладали еще более тонкими видами материи, мы могли бы наполнить ими все тот же сосуд с теми же последствиями и результатами. Точно таким же образом происходит проникновение одного плана другим в космосе. Эти планы и сферы не находятся где-то вдали от нас, но тут же рядом с нами. Они отличаются друг от друга лишь количеством вибраций или колебаний частиц материи, из которых состоит каждый план. И овладение высшим планом состоит в поднятии вибраций своего тела до вибраций этого плана. Точно так же проникают друг в друга различные тела человека. Если же человек не видит и не замечает присутствие у себя других тел, кроме физического, то лишь потому, что он вообще о них ничего не знает. Чтобы овладеть этими своими телами и жить в высших мирах сознательно, требуется развитие в этом направлении своего сознания, ибо первый шаг во всяком достижении – есть сознательное к нему отношение. Люди, достигшие высокого духовного развития, могут покидать свои физические тела и даже свои астральные сознательно. Могут принимать участие в жизни высших миров, потом возвращаться в свои покинутые тела и помнить все, что с ними происходило, тогда как люди неразвитые покидают свои физические тела лишь во сне и, возвратившись из астрального мира в свое физическое тело, ничего об этом не помнят. Взаимоотношения между различными телами человека лучше всего выясняются, если проследить события, происходящие с человеком, после того события, которое называется смертью человека. Как мы все знаем, когда после смерти человека уходит из тела дух, господин его, физическое тело человека тотчас же начинает разлагаться. При этом из тела выделяется флюидическое тело или так называемый эфирный двойник, который бывает иногда видим некоторыми людьми на кладбищах в первые дни после погребения и ошибочно принимается за душу умершего человека или его привидение. Но это не более как безобидная тень физического тела, которая вскоре рассеивается в воздухе без каких-либо напоминаний о себе в дальнейшем освободившись от физического тела и его двойника, человек попадает в невидимый астральный мир, который становится для него таким же видимым и реальным, каким был мир физический. Обладая вполне развитым астральным телом с его органами восприятия, человек сразу же может принять участие в жизни этого мира и его обитателей, стою лишь разницей, что На физическом плане человек мог приводить свои желания в исполнение, так как обладал орудием для приведения в исполнение своих желаний физическим телом, тогда как на астральном плане желания физической природы человека остаются неисполнимыми. Астральный мир есть мир желаний, которые могут осуществиться или в более высоком ментальном мире, или в низшем физическом. Поэтому, когда умирая, человек переносит желание своей физической природы и своей страсти в астральный мир, то он неизбежно будет страдать. И астральный мир явится для него тем адом, о котором говорят религии.